Глава 17. Поездка в столицу. Никогда не видел поездов. Предыдущий владелец моего тела тоже не видел. Если он и знал об их существовании, то отвечающий за это кусок памяти мне не передался. Поезда удивительная штука. Я не сразу смог распознать, что место, в которое мы пришли, и есть вокзал. Бетонные перроны, металлические Даже не знаю, какие слова подобрать. Когда мы вышли на автобусной станции в областном центре, то сразу же пересели на другой автобус. "На вокзале поедите, у нас отправление через 2 часа", сказала нам тогда Людмила Васильевна. Женщина отчётливо нервничала. Ей было не по душе такое бремя, как несовершеннолетние детишки, которых надо доставить за многие сотни километров, а потом ещё и вернуть обратно. В целости и сохранности. Добравшись до вокзала, купили на кассе билеты, а дальше отправились в кафе. "Грабёж", высказалась Людмила Васильевна узрев цены. Мои одноклассники были с ней согласны. Я поверил им на слово, слабо ориентируюсь в порядках цен. Гвоздевы мне дали с собой несколько тысяч. По их заверениям, этого должно было хватить с запасом, чтобы съездить туда-обратно и не умереть с голоду. Как нас известили, князь пообещал всем прибывшим размещение в общежитии. Щедрость правителя также предполагала трёхразовое питание на протяжении 7 дней, что мы проведём в столице. Лично я был за это князю благодарен. Знаю, что родители других детей не так богаты, и поездка их талантливых чад сильно ударила по бюджету. Что справедливо и в отношении гвоздевых. У них пополнение совсем скоро, а тут я с вещными тратами. Пока сидели в кафе, я не подозревал, что ждёт нас дальше, когда выйдем на платформы. Но до этого момента к нашей преподавательнице подошли другие учителя, все те, кто привёз своих учеников из других городов, как из областного центра, так и прочих, таких же, как наш. В итоге набралось 23 ученика. Настоящее стихийное бедствие для учителей и их нервов. Сам же поезд мне сначала показался неведомой металлической хреновиной. Я ещё подумал, зачем её скинули в просвет между перронами. Когда подошёл ближе, заметил колёса, и догадка озарила мой разум, а дальше и другие детали открылись. Признаю, тот, кто это придумал, гений и великий учёный. Построить просторные дома, приделать к ним колёса и с помощью топлива перемещать эту громадину на большие расстояния великая идея. Зайдя внутрь, я увидел койки, узнал про туалет и про то, что есть отдельный вагон, где кормят. И вовсе ушёл в себя, обдумывая потенциал таких больших машин. Возможно, в моём мире тоже что-то такое существовало, пока достижения науки не пали перед человеческой глупостью, невежеством и алчностью. Эт, ты чего глазами хлопаешь? Толкнула меня Лена локтем в бок. Как будто первый раз поезд видишь. Да я просто задумался, постарался я съехать с темы. Ведь никак не объяснишь, почему я не видел поезд. Должен же я был как-то попасть в город, где живу. О чём? спросила Лена. Просто так спросила. Я видел, что ей слегка не по себе, поэтому она готова говорить о чём угодно. Меня спасли парни, добравшиеся до нас и начавшие спорить, кто какую койку займёт. В итоге они отправились наверх. Мы с Леной остались внизу, а Людмиле Васильевне досталась нижняя боковая. Я предложил ей место в основной части, но та отмахнулась, уверив, что с её ростом и в её возрасте значения не имеет, где спать. Ты слишком высокий, не поместишься. Так что ложись, но чтобы не чудили мне, добавила она сталь в голос. И я при всём желании не мог придумать, как здесь можно чудить, когда всё на виду у всех. Пристепенно вагон заполнился другими людьми. Большую его часть заняли ученики. В разговорах мелькало, что ещё одна партия школьников уедет позже. Всего из области отправится 60 талантов, вырвавших у судьбы шанс изменить своё будущее. Когда поезд тронулся, царило оживление. Скоро Тимур и Артём ушли к соседям. Там нашли и другие парни, тоже выигравшие в спортивных соревнованиях. Лена от них не отстала и быстро нашла себе подруг для общения. Я же к своему стыду сначала хотел почитать книгу, а потом сам не заметил, как уснул. Я уже видел столицу Тогда на нее смотрели глаза ребенка и глаза человека, который сбежал из умирающего, разрушенного мира. Сейчас же я глядел совсем иначе, нежели тогда, но разницы между двумя городами не заметил, так как особо ничего не увидел. Первое, что бросилось в глаза, когда вышли из поезда – люди. Много, очень много людей, бесконечный поток. Здесь стояли встречающие, высматривая тех, кто к ним приехал. Здесь шли толпы, покинувшие поезд. Здесь находился я, теряясь в потоке. На вокзале мы долго не задержались. Вышли из поезда, добрались до кассы, купили билеты и через полчаса сидели в другом поезде, разделившись с группой школьников, с которыми ехали сюда. Так как их было больше, им пришлось ждать следующий рейс. Мы же купили чуть ли не последние билеты. В общем, Санкт-Петербург я не увидел, только то, что было заметно из окна, когда подъезжали к городу и отправлялись дальше. Не расходимся. Кто отойдёт от меня дальше 3 м, пожалеет, сыпала на нас угрозами математичка. Ей было от чего занервничать. Никто из ребят и одной девушки не остался равнодушным. Глаза горели, внутри что-то закоротило от предвкушения, ощущения себя особенными, понимания, что чего-то стоишь, раз попал сюда, от предчувствия приключения, от новой информации, от всего. Лена вцепилась в мою руку. Я перехватил её пальцы, крепко сжал и притянул девушку к себе. Сам я спокойствия не чувствовал, но ради неё нашёл. Людмила Васильевна, когда вышли в столице, направилась по перрону вперёд, как аватар непреодолимой силы. В руке она держала небольшой чемодан на колёсиках, который стучал, двигаясь по уложенному камню. Мы следовали за ней, косясь по сторонам, желая увидеть, что же будет дальше. Но чуда не случилось. Это был всего лишь город. Мы прошли через здание вокзала, выбрались на улицу, увидели дорогу и поток машин. Ладно, вру. Чудо всё же случилось. Стоило бросить взгляд направо, как мы увидели огромнейшее здание. Я такого большого никогда и не видел. Массивное, уходящее куда-то в небо. Оно возвышалось над остальными постройками, как царь над простыми смертными. "Не зеваем!" крикнуло на нас Людмила Васильевна. "Все идём за мной в сторону метро". На вождение спало, спустились в подземный переход, математичка купила на всех нас билеты, мы прошли через турникеты, вызвавшие кратковременное замешательство, и попали на эскалатор, который двигался куда-то под землю. Охренеть! Выдал Артём, за что тут же получил под затыльник от стоящей сзади математички. Когда спустились вниз, нашли там ещё один перрон. Когда что-то загромыхало и подул ветер, я, если честно, нехило так срухнул. Казалось, что вся масса камня над нами сейчас рухнет, или река прорвётся из тоннелей, захлестнёт нас и утащит. Это будет глупая смерть. Но нет, вместо этого приехал поезд. Серьёзно? Ещё один Зачем его было прятать под землю, странные люди? Да чтоб я так всегда жил, заявил Артём, когда мы зашли в комнату, которую нам выделили. Неплохо, неплохо, согласился с ним Тимур и поспешил занять приглянувшаяся ему койку. Я никак не мог понять этого. Какая разница, где спать? Нет, я знаю, что разница есть. Спать в холодном лесу на снегу и в тёплом доме это совсем разные вещи. Но разницу между идентичными кроватями, отличие которых состояло лишь в местоположении относительно квартиры, хоть убейте, не понимаю. Как нам рассказали, общежитие находилось не там же, где будут проходить экзамены. Для меня это тоже не имело значения, но ну, придётся прокатиться на подземном поезде. Что такого? Ничего. Само здание выглядело как недавно построенное, многоэтажное, длинное, светлое. Внутри нас встретила воктёрша, которая проверила документы и передала ключи. Лену отправили в комнату для девочек. У неё будут три соседки. К нам же тоже обещали поселить четвёртого парня. Людмилу Васильевну отправили в отдельную спальню для учителей. В комнате находились две двухъярусные кровати, рядом с каждой тумбочка, ещё два шкафа и два стола. Не знаю, насколько удобно на четверых жильцов, но выглядело свежо, даже пахло ремонтом. "Что, парни, в душ и ай догулять?" предложил Артём. "В душ было бы неплохо", согласился я. Чор я первый выбежил Тимура из комнаты. Через минуту он вернулся, чтобы забрать вещи, и получил наши насмешки. Когда я переворачивал листы и вчитывался в строки, мои ладони потели, а сердце сжималось. Да, не ожидал такого. Сам себя загнал в ловушку мышления. В столицу мы прибыли за сутки утром. Пока добрались до общежития, пока помылись и отдохнули, наступил обед, который прошёл там же, в местной столовой. После этого мы отправились в центр. Особо разгуляться не получилось, потому что математичка следовала за нами неустанно, не собираясь оставлять одних. На следующий день к 9 часам приехали к месту проведения финальной части олимпиады. Поехал только я, Лена и, разумеется, Людмила Васильевна. Всего экзамены будут идти 6 дней, по одному дню на каждый предмет. Продолжительность экзамена 4 часа. Первый назначили математику. Учеников распределяли методом жеребьёвки. Я засунул руку в мешок, который мне протянула одна из женщин-распределителей, достал оттуда бумажку, где был записан номер аудитории и место. Женщина тут же записала его, внеся данные в документ напротив моей фамилии и имени. Как я догадался, они таким образом убирали вероятность того, что знакомые друг другу школьники окажутся рядом. Ну и добавляли вволю случая, что, как по мне, делало мероприятие более оживлённым. Когда я готовился, предположил, что третий экзамен продолжит тенденцию первых двух. То есть, если задания первого отборочного включали школьную программу, а задания второго начинались с самого сложного, что было на первом, и заканчивались продвинутыми темами, логично ожидать, что тенденция продолжится. Я ждал появления серьёзных задач институтского уровня. После того, как нас загнали в классы, зачитали регламент и дали отмашку начинать, я перевернул листы и пробежался взглядом по написанному. Потратить на это несколько минут, чтобы разобраться, что меня ждёт, щёло оправданным. Прочитал и удивился. Всего 50 заданий. Первые 20 были повторением того, что было на вторых отборочных. Может, чуть сложнее, но не сильно. А вот дальше изменилась сама логика. До этого всё было в чётких рамках. Используя какую-то конкретную тему из области математики, тебе надо было решить определённую задачу определённым образом. Сейчас же в оставшихся 30 заданиях появилось гораздо больше творчества. Каким образом вы бы провели перепись населения? Чего? А не это серьезно? Для особо тупых будущих математиков шла приписка, объясняющая, что такое перепись, составление списка всех граждан, их фамилии, имен и отчеств, возрастов, адресов, профессий. Но дальше больше. Проведя перепись, какие данные можно извлечь из нее? Приведите как можно больше вариантов и те способы, которыми вы проведете исследование. И этот вопрос совсем в ступор поставил. С переписью напрашивались очевидные ответы. Нужны люди, которые будут ходить по домам и опрашивать жильцов. Еще нужно дать отмашку на все предприятия и официальные учреждения. Начать проще с государственных, таких как школы, например. Там уже есть доступ к ученикам, а значит и к родителям. Больницы, администрация, да полно вариантов, если подумать. Только на один этот вопрос я исписал лист с двух сторон мелким почерком, перечисляя, чтобы делал лично я. В конце добавил, что в первую очередь надо уделить внимание систематизации полученной информации, чтобы упростить дальнейшие исследования. Но какие сведения извлечь из набора данных? Кто бы ни составлял этот тест, он явно преследует какие-то свои цели. Очевидные ответы, такие как подсчёт продолжительности жизни, выявление причин смерти, учёт человеческих ресурсов и прочего, я перечислил довольно быстро. А потом глянул на тест несколько иначе. Если большая часть заданий творческого плана, проверяющая свободу мысли школьников и их способность решать нестандартные задания, а я уверен, что для учеников они нестандартные, но кто из них задумывается про население? То встаёт вопрос: зачем именно такие задания? В чём смысл? Прочитав ещё раз все вопросы после того, как разобрался с первой, обычной частью, я постарался определить, зачем всё это надо. Выделялись вполне конкретные интересы. Исходя из них, я решил писать задания, чтобы заинтересовать тех, кто это устроил. По некоторым заданиям можно было определить более конкретные интересы. Например, один из вопросов, который как раз "Давленная вишня на белом листе", выделялся на фоне остальных. Звучал так: "Каким образом и по каким параметрам можно оценить силу одарённого? Опишите критерии и то, как организовать их анализ". Да легко, блин. Я уже придумал специальные печати для этого и много размышлял на эту тему. «Жаль, что всего рассказать нельзя. Я достаточно прожил в этом мире, чтобы прочувствовать, насколько важную роль играют одаренные и аристократы. В учебниках по истории по большей части только про них и пишут. В художественной литературе тоже об этом упоминается. У власти ариста, а встреча с бесом наглядно показала, насколько один человек может быть опасен». Значит, государство, или скорее князя, лично интересует поиск одаренных. Я не знал, насколько мои выводы верны, но кое-где ответы дополнил. Вернулся к вопросу про анализ населения и добавил, что можно делать выводы об одаренных, с кем они в родстве, у кого в роду случались спонтанные скачки силы, и тем самым выявлять, у кого есть доступ к зверям. Как бы таким ответом проблем кому-нибудь не создать? Сам лично я ничего не опасался. Вроде никаких законов мы своей охоты не нарушали. Хотел еще добавить, как именно выявить одаренных. На ум пришли соревнования. Бесы ведь часто сильнее в этом плане, чем обычные люди. Как только эта мысль оформилась, я чуть на стуле не подскочил. Физкультура! Да чтоб вас всех! А ведь умно! Желая получить доступ к новой жизни, детишки сами показали, кто не так прост. Уверен, те, кто будет находиться наверху списка, чем-то до да отличаются. Из этого можно сделать много выводов. Откуда берут начало способности? Кто ещё в роду что-то умеет? Я минут 10 потратил на то, чтобы решить, писать эти выводы или нет. Руки чесались, хотелось заявить о себе, дать себя заметить, но этому противостояло чувство опасности, как бы дополнительные проблемы не возникли. С другой стороны, я ведь ничего плохого не сделал. Более того, я являюсь пострадавшей стороной, пострадавший от рук тех, кто конфликтовал с нынешней властью. Если меня заметят, я как минимум получу доступ к чему-то интересному, как максимум, но тот либо проблема грибу, либо родовое имя восстановлю. В общем, я написал все свои выводы. Посмотрим, что из этого выйдет. Остальные вопросы чего там только не было. Когда сдавал работу, уходил со стойким ощущением, что кто-то целенаправленно собирает со всей страны умы, способные решать нестандартные задачи и широко мыслить. Было бы интересно глянуть на результаты экзаменов и почитать чужие работы. Поймал себя на мысли, что хочу собрать статистику и провести анализ. Вот же, кажется, этот тест что-то в голове переключил. Постепенно школьники выходили из классов, собирались в коридорах, находили знакомых, отправлялись либо на выход, либо в столовую. Я нашёл класс Лены. Девушка вышла в самом конце. Я же сдал работу за 10 минут до конца. "Ну как?" спросил я у неё. "Необычно", ответила она. "Ага. А что тут ещё скажешь? Идём есть или на воздух?" "Воздух. Мне нужен воздух". Кажется, Лена впала в жёсткую форму ступора. Мы забрали куртки, вышли во двор, но она как смотрела в никуда, так и продолжила смотреть. Всё сделала? Всё? сказала она так, словно выбралась из комы. И сначала Даниэльзе этому удивилась, а потом и возмутилась. Да как это вообще решить можно было? Я и половины не поняла. Хм. А другую половину Уверен, ты со многим справилась. Спасибо, улыбнулась она, по-прежнему смотря сквозь меня. Но я точно знаю, что не войду в список лучших. Нам рассказали, что возможность обучаться в лучшем вузе страны получат первые 30 победителей. Всего же кандидатов на математике было 412. Да не обо каких, а тех, кто уже прошёл другие отборочные. Не забегай вперёд. Кто знает, какая судьба нас ждёт? Как насчёт прогуляться по городу? Людмила Васильевна не отпустит. «А где она, кстати? Давай найдем и спросим. Как-никак нам не помешает небольшое вознаграждение за труды? Или ты не хочешь увидеть столицу?» «Хочу!» Лена стала медленно отмирать, как снега весной оттаивают. «Тогда вперед! И отбрось эту свою задумчивость! Все, что могли, мы сделали! Так нечего на это и дальше нервы тратить!» Схватив девушку за руку, увлек за собой.